Глава 16. Разозлившись на змея, я вернулась обратно в комнату, легла на кровать. И почему обидно так сама себя не понимаю, никогда прежде на людей не злилась, да и на нелюдей тоже. А может, Маша, это любовь? Тихо промурчал мрак, прыгнув ко мне на колени. Сдуба рохнул! Какая любовь? Обычная, человеческая. И кот довольно забавно пожал плечами. «Ну нет уж», — махнула рукой. «Я только тебя люблю, а не всяких там зараз разных». «А, Алекс, как же?» — спросила Булан с другого угла комнаты. «Вечно забываю, что с мраком не только вслух, но и про себя говорить можно. Да, Маш, зря ты на телепатов жалуешься». С твоим языком длинным и так никакой конфиденциальности, даже мысли читать не нужно. «Алекс, — я призадумалась, — скорее просто нравится. Действительно, эльф мне больше самолюбия тешил, еще бы, с настоящим принцем встречаюсь. Но если бы мы вдруг расстались завтра, не сильно бы и расстроилась. «И зачем тогда ты с ним, раз не любишь? — взгрустнула Джинна. Буланна, несмотря на полноту, была девушкой тонко чувствующей. «Я... да просто так!» — развела руками. «Целуется хорошо?» «Не так хорошо, как змей, конечно, но все же вполне прилично. К тому же уши острые, считай экзотика». «Эх, Машка, ведь где-то есть тот, которого ты по-настоящему полюбишь». А ты на пустяки свое сердце размениваешь? Я возмутиться было хотела, мол, сама разберусь, что мне с сердцем делать, но в дверь постучали. Пришлось идти открывать. Зм Я коснулась руки гостя и уверенно закончила. — И? Ну, привет, что ли? — Прогуляемся. Дракон скинул брови. — Давай. Только сверху что накину. Согласилась легко. Ему даже уговаривать меня не пришлось. — А что? Обещала змею, вот и буду с его братом целоваться. — Приступим прямо здесь, — спросил змей, когда, нарядившись в Алексову шубку, я вышла из комнаты. — К чему? — сказала с непониманием. — Как к чему? — к поцелуем. Дракон нахально улыбнулся. — Или тебе мой братец в зрителе нужен? Я молча развернулась и хотела уйти, но Змый схватил меня за руку. «Ладно, Маш, не обижайся. Может, лучше сводишь меня в какое-нибудь интересное место?» «Сводить? Да запросто». Я сразу поняла, что он другие миры имеет в виду. Здесь у нас желания совпадали. Мне и самой снова хотелось магией воспользоваться. Только одна я опасалась, а с Алексом пока увидеться не успела. Под руку мы дошли до немагического квадрата, второй раз сделать все было куда как легче. Пара секунд, и мы уже в круглой комнате. «Занятно», — хмыкнул Змы, оглядываясь. «У прошлой Яго это коридором было. Один раз лишь видал, да на всю жизнь запомнил». Но я не она», — пожав плечами, отметила дверь в сказочное измерение, сосредоточилась. «Так, мне бы сейчас что получше, чем тот не дарай подыскать». Толкнула створки, привычно зажмурилась, шагнула, крепко держа, змея за руку. «В этот раз мы оказались посреди торговой площади какого-то городка, похожего на наше средневековье». С неба падали хлопья снега, народ толкался, спеша к помосту, находившемуся на другом конце. «Что за мир?» — спросила с любопытством. «Без понятия». Змый пожал плечами. «Я о таком не слыхал. Возможно, один из дальних». «Сим приказом его величество король Кэриас...» «Вводит следующее послабление для черни!» Взобравшись на помост, начал глашатай, но я его слушать перестала почти сразу. «Неинтересно мне, что в чужом мире вводят, когда я сюда и не вернусь, может быть?» Гулять по измерению средневековья оказалось веселее, чем по тому, где мужики крылатые летали. Я будто в учебник земной истории попала. Все вокруг были румяные, странно одетые. Дома каменные, либо деревянные, новые, но при этом словно старые. «Змей, а почему я местный язык понимаю?» задумалась внезапно. «Действительно, все вокруг чужое, а говорят по-нашему». «Понимаешь?» — удивился дракон. «Для меня вот тарабарщина сплошная. Наверное, потому что страж». А то как по мирам путешествовать, если местных не понимать? Видно, магией твоей это заложено. «Выходит, почти как Тардис», — хмыкнула я. «Как кто?» — не понял Змый. «Да неважно, в принципе. Главное, что понимать чужестранцев — это полезно. Нам еще в детском доме говорили, языки учить надо. Болтая, мы все дальше отдалялись от центральной площади, и, наконец, оказались в каком-то пустом переулочке. — Посмеяться хочешь? — спросил Змый. — А ты анекдоты знаешь? — Я, Маша, кое-что получше знаю. И, щелкнув пальцами, он превратился в дракона. Большой, темно-бордовый, даже черный почти. Он едва вмещался между домами, крыльями царапая стены. — Ты чего? Прошептала, оглядываясь по сторонам. «Вдруг увидят, кто напугается?» «На это и расчет!» — хохотнул Змый в моей голове. «Давай удивим местных!» И пока я думала, чем же таким он их удивлять собрался, как из-за ближайшего поворота к нам выбежала стража. «Еще бы! Такого дракона и поверх крыш видать!» «Всем выстроиться для атаки!» — скомандовал один, главенство которого определял позолоченный шлем. «За госпожой Линой послали!» «Ой, мамочки! Нас сейчас же убивать будут!» «Ну, змы вроде дракон! А свинью ты мне подложил!» «Расслабься, Маш! Веди себя естественно! Мою шкуру все равно не пробьют!» «Твою, может, и не пробьют, а вот мою еще как!» «Послали!» — ответил второй стражник. Госпожа, отойдите от чудовища!» — воскликнул третий. «Это он мне, что ли?» «А змы, выходит, чудовище!» Я скептично оглядела дракона. «Да нет, преувеличивают. Какое же он чудовище! Вполне себе симпатичный!» У змея, конечно, раскрас поинтересней, но тут уже дело вкуса. — Где чудовище? — так и ответила стражником, нарочито оглядываясь. — Надеюсь, мой встроенный переводчик в обе стороны действует. — Так позади вас, госпожа! — один из стражников ткнул пальцем в змея. — Не вижу никаких чудовищ, — заявила категорично. — Разве что прямо перед собой. — Где? — растерялся стражник. — А вот! Знаете, что тыкать пальцами чудовищно некрасиво, — нахмурилась я. — Так э, там же монстр! — не понял моего урока этикета солдат. — Варвары! входя во вкус театрально, приложила руку к колбу. — Это не монстр, это мой питомец, котик ручной. — Да, понимаю, большеват немного. В магазине с породой надурили. Я просила маленького, а подсунули обычного. Ну и что теперь сразу обзываться? У всех свои недостатки, а у вас вон прыщи на лбу. Так я же в них пальцем не тычу. Так, госпожа, — разозлился главный, — вы либо отходите, либо мы прямо по вам бить будем. Слышал Киса, что эти душегубцы со мной хотят сделать. Побить обещают. Это все потому, что ты от них отличаешься размерами. Зависть, видать, мужская играет, что у тебя голова больше, а значит и мозги в ней. Страх окончательно пропал, сменившись азартом. В конце концов, шкура у дракона действительно толстая. Так пусть, если что, прикрывает. Он же придумал. — Про огонь еще забыла, — мысленно ответил мне змей а для стражников, покачал головой и даже ахнул, мол, как так бесчинство с юной девой творить собрались негодяи? Стражники восприняли драконьи жесты совсем иначе. «Нападает!» — прокричал один. «Э, «Кто нападает?» — завопила я в ответ. «Киса, пряжся!» как-то слишком проворно сунул край своей огромной морды мне под юбку, Задрав ее вместе с шубкой едва ли не до пояса. — Да не туда, извращенец! Возмутившись наглости Змея, я принялась бить его муфтой по шее. — Что ж ты делаешь, гад чешуйчатый? — У меня из-за мороза сегодня под юбкой ритузы, махровые, ленялые А ты их всем напоказ? Девушки, видевшим такое, глаза выкалывают. «Нужны больно кому твои рейтузы?» — фыркнул змы, пытаясь выбраться, но как на зло зацепившись чешуйкой. «Бить меня перестань, мешай же!» Что-то хрямкнуло в районе попы, стало подозрительно свежо. «Ну вот, Маш, теперь твои рейтузы не только линялые, но еще и драные!» Наконец, освободившись, констатировал дракон. На его морде победным флагом трепыхался клок моего исподнего. Подпрыгнув, я сняла тряпку, спрятав ее под шубу, и напоследок еще раз хлыстнула дракона муфтой. Солдаты, глядя на такое представление о нападении, и думать забыли, только рты пооткрывали. Признавайтесь, кто видел? Развернулась к ним уперла руки в бока, сделала шаг вперед. Те дружно отступили назад. «Никто не видел госпожа». Отведя о глазах, мыкнул старший. Э -э «Забирайте вашу кису и уходите отсюда, пожалуйста». «Ну а мы еще дворец не посмотрели. Сделала вид, что задумалась». — Уходить и вправду пора бы, но как-то эффектно это сделать хочется. — Ты уже всех своих эффектными рейтузами в самое сердце поразила, — хихикнул в голове дракон. — Теперь тебя в этом мире навсегда запомнят. Глядишь, и памятник еще поставят в виде подштатников. Э — -э Да что вам наш дворец? «Если у вас питомец таких размеров, то и Добик, наверное, соответствующий», — проговорил стражник. «Ладно, уговорили», — кивнула я. «Нет, ну душа все равно требует какой-то эпичности. Что нам теперь, в перевалочку по улицам двинуться?» «Ладно», — уговорила. Тяжело вздохнул Змый, подставляя шею. Но это единственный раз, и они ездовое создание. Ура! Радостно захлопала в ладоши и под ошарашенными взглядами солдат взгромоздилась на дракона. Класс. Жаль только филейную часть, где ритузы порвались. Теперь чешуя морозит и колит немного. Седло бы сюда. «Какое седло! Сейчас пешком пойдешь!» — возмутился Змый, выбравшись с переулка и тяжело взмахнув крыльями. Солдат обдало снегом, превратив их в маленькие сугробики. Лапы дракона оторвались от земли, и мы оказались в воздухе, как в кино прям. Только на самом деле без всяких спецэффектов. «Сейчас организуем тебе еще и спецэффекты!» Усмехнулся дракон, а после выпустил в воздух огромный столб огня. Солдаты попадали на землю, прикрывая головы, а мы со Змыем улетели прочь от города. Да уж, эпичность прям зашкаливает. Музыку бы еще сюда соответствующую. «Маш!» — спросил Змый, махая крыльями. Я вот одного не понимаю. А? Я что, совсем некрасивый, что ли? Почему? Удивилась. Вполне себе. Тогда зачем ты на встречу со мной ленялые ритузы нацепила? Я рассмеялась. Да уж, со змыем сегодня мы действительно здорово повеселились.